Часть шестая. Никогда не думала, что буду благодарна за то, что Левиафан разрушил мой город. Цунами разбило почти все окна, и жители вставляли в них фанеру, пластик и доски, а это значило, что у птицы хрусталь было меньше материала, способного причинить горожанам вред. Множество людей избежало смерти и травм от осколков стекла просто потому, что Левиафан добрался до нас раньше. Но кроме стекла оставался еще и песок. Я уступила дорогу трем людям, которые из последних сил поддерживали друг друга, Все они пострадали от песка, местами кожа висела лохмотьями, там, где кожа не была содрана, виднелись темно коричневые фиолетовые синяки и ссадины, в других местах взгляду открывалась красная кровоточащая плоть. Один из людей, кажется, ослеп, на месте глаз у него запеклась кровь пополам с песком. Две машины скорой помощи остановились всего в квартале территории, на которую я заявила права. При беглом осмотре стало ясно, что в автомобилях не осталось ни стеклышко. ни на приборной панели, ни в окнах, ни в зеркалах. К машинам стягивались люди, покидая убежище, Пыль седала на земле и висела в воздухе так густо, что я чувствовала ее даже сквозь маску. Я подумала, что стоило бы раздать людям повязки, вряд ли эта пыль полезна для здоровья. Когда я подошла, на меня стали оборачиваться, я снова была в костюме, а вокруг релись насекомые, благодаря чему я выглядела внушительней. Когда люди настолько избиты и напуганы, не нужно особо стараться, чтобы слегка припугнуть их, надавив на примитивные инстинкты. Я оценила обстановку и поняла, что без неприятностей явно не обойдется: Сотни, тысячи пострадавших, многие в критическом или близком критическом состоянии, и всего два медицинских фургона и переполненные больницы. Люди оказались на грани паники. До них дошло, что не каждому окажут помощь. Всех переполняла обида, готовая перерасти в гнев, и без того нестабильная ситуация грозила превратиться в настоящий хаос. Я обещала защитить их, но не защитила. Я была не в лучшей форме, Я думала об отце и сплетнице, а не об этих людях и не о том, что должна о них заботиться, но выбора у меня не оставалось. Я приказала насекомым рассредоточиться и просочиться сквозь толпу. Моего роя было вполне достаточно, чтобы привлечь внимание окружающих. Я лишь надеялась, что пользы от насекомых перевесят страх и дискомфорт, вызванный ими. Мой голос, усиленный роем, разнесся вокруг. «Главное — сохраняйте спокойствие!» Ко мне повернулось еще больше людей. Чувствуя себя шарлатанкой или самозванкой, я шагнула к машинам, где спасатели помогали самым тяжело раненым. Смесь страха и недоверия на лицах санитаров не очень помогала, но кто-то должен был взять управление толпой на себя, чтобы предотвратить взрыв насилия, пока городские герои, видимо, заняты в других местах. «Я не причиню вам вреда», — успокоила я людей в толпе. «Здесь есть те, кто нуждается в вашей помощи. Если вы не пострадали и можете трудиться, сделайте шаг вперед, и я направлю вас к ним». На несколько долгих секунд все вокруг замерли и затихли. Я видела, как с виду вполне здоровые люди смотрят на меня и не спешат отвечать на призыв. Честно говоря, жители доков вообще не отличались добрососедством и не часто ставили нужды общества выше собственных. Дура, о чем я вообще думала? На курсах первой помощи меня учили, что при чрезвычайной ситуации нужно давать прямые и ясные приказы. Если просто просить о помощи, люди будут сомневаться, стоит ли им вмешиваться, Или будут надеяться, что все сделает кто-то еще. Вместо криков ⁇ Помогите ⁇ нужно выделить кого-нибудь из толпы и дать ему четкую задачу. Что-то вроде ⁇ Эй ты, в красной рубашке. Звони 911 ⁇ И теперь, облажавшийся, я потеряла авторитет. Люди не настроены слушать суперзлодея. Мне потребуется вдвое больше усилий, чтобы расшевелить эту толпу. Что ж, значит у меня есть три варианта, и все три неприятные. Первое... Я могу забить на план, остаться в их глазах мямли неудачницей. Второе. Могу попытаться еще раз, взывая к гуманизму, просить, умолять, требовать и надеяться, что хоть кто-нибудь из толпы сделает шаг мне навстречу. Во втором варианте я буду выглядеть еще слабей. Минимальные шансы на успех. Тишина стала звенящей. Прошло всего 5 или 6 секунд, но мне казалось, что не меньше минуты. Третий вариант. Заставить их слушать меня. Принудить угрозами и силой... Это могло спровоцировать те же хаосы насилия, с которыми я собиралась бороться, но такая вероятность казалась мне минимальной. Я могу заставить их делать то, что нужно мне. Возможно, так и заработаю уважение, а возможно, ненависть. Но смогу ли я? Смогу ли действовать жестко ради благой цели? Я возненавижу себя за то, что собираюсь сделать, но я уже бросила отца, чтобы быть здесь, и не для того, чтобы проиграть. «Хорошо», — сказала я куда спокойнее, чем чувствовала, сжала кулаки. Я немного помедлила, кажется, кто-то приближался. Я чувствовала движение через рассредоточенных в толпе насекомых «Шарлотта». «Ты без маски», — сказала я в тот миг, когда она подошла достаточно близко, чтобы больше никто не расслышал мой тихий голос. И бумажный кубик исчез. «Я случайно раздавила кубик, когда помогала людям. Рада, что ты не использовала свои силы», — сказала она, а затем добавила погромче, чтобы слушали окружающие. «Что я могу сделать?» «Я ей чертовски обязана». Насекомые начали искать раненых в окрестных домах сразу, как только те попали в зону действия моих сил и не переставали все время, пока я была у отца. Они нашли несколько раненых, лежащий ничком мужчина, двое детей, прижавшихся к матери, чье лицо заливало кровь, а дыхание было быстрым и неглубоким. Ещё один мужчина, прижав ладони к лицу, вслепую ковылял через то, что когда-то было его домом. Я почти отправила Шарлотту позаботиться о слепом, но передумала, указав ей на склад и сказала достаточно громко, чтобы люди вокруг расслышали. «Там женщина и двое маленьких детей. Ты не сможешь помочь им в одиночку». Я решила начать с них, чтобы задействовать еще кого-то из толпы. Я заметила парня чуть старше 20, с густой бородой и без рубашки, и за исключением садина на животе и нескольких участков стёртой песком кожи на спине, он выглядел здоровым. «Ты, помоги ей!» Парень клянулся на пожилую женщину рядом. «Ева мать?» Она сильно пострадала от песка, ее рука была замотана в две или три футболки и напоминала руку мумии, только в крови. Предупреждая возможные возражения, я указала на ближайшую группу раненых и сказала. «Они присмотрят за ней. Там люди, которые сильнее нуждаются в помощи. На втором этаже. Иди!» Парень наконец встретился взглядом с матерью и прочитал в ее глазах ответ. Он отвел женщину к группе, на которую я показала, и побежал вслед за Шарлоттой к складу, где укрылась пострадавшая с детьми. Мне оставалось только не упустить инициативу. «Ты и твой друг! В этом здании парень истекает кровью! Помогите ему!» Сказала я двум мужчинам. Прошла всего секунда, прежде чем они бросились исполнить приказ, но за эту секунду мое сердце забилось сильней. Я повернулась к следующему человеку и замерла. Он был из тех немногих, чьи раны закрывали настоящие бинты. Стоял со своей семьей, Я узнала его даже с марлевыми тампонами на лице. Точнее, я узнала мальчика, Эрди, и поняла, что этот человек... «Его отец. Голова зараженного крысами дома, которым я занималась днем. «В том кирпичном доме ослепший мужчина. Помоги ему!» Сказала я, глядя прямо в глаза отцу Суэрди. «Почему я? Я ранен, а если отойду, то пропущу очередь к врачам!» Дерзко и грубо ответил он, не отводя взгляд. «Мудак. Ни капли благодарности за то, что я сделала для него и его семьи. На мой взгляд, в очереди были люди, которые нуждались в помощи врачей куда больше». Я едва удержалась, чтобы не ударить его или не наслать на него насекомых. Но хуже всего, я чувствовала, что он видит меня насквозь. Видит за маской девчонку, которая пытается притвориться, будто знает, что делает. Я повернулась дальше, к коренастой женщине. Ее лицо покрывали царапины и песчаные ожоги, а один глаз закрывал кусок гигиенического тампона. «Ты тоже начнешь ныть, как маленькая девочка, если я попрошу тебя кому-нибудь помочь?» Не лучший ход, но я попыталась. Она едва заметно улыбнулась и замотала головой. «Хорошо, иди. Левое крыло дома. Он ослеп, и никто больше ему не поможет. Кажется, песок пополам в горло. Он сильно кашляет. Не заставляй его двигаться быстро или долго, приведи сюда, если кровотечение не слишком сильное». Женщина размашистой походкой двинулась к указанному дому. Когда я обернулась, отец Эрди уже ушел. Он грузно топал к машинам скорой помощи, держась так, чтобы толпа оставалась между нами и волоча за собой жену. Эрди едва поспевал за ними. Кажется, папаша был чертовски зол. Надеюсь, он не выместит гнев на семье, не хочу быть даже косвенной причиной их неприятностей. Нужно выбрать в толпе еще множество людей, отдать им еще множество приказов. Нужно дать им понять, что отказываясь, они выглядят плохо не только в своих глазах, но и в глазах соседей. Создать давление со стороны окружающих. К тому моменту, когда я отправила еще две группы, первые начали возвращаться. Я короткими приказами посылала их к другим раненым. В итоге встала новая проблема. Как справиться с толпой пострадавших, которые ждут медицинской помощи? Они напуганы и взвинчаны, переживают за истекающие крови друзей, родных и соседей, боятся за себя и своих близких. Уже сейчас эти люди собирались вокруг медицинских машин, умоляя о помощи тех немногих, кто и так был по уже занят спасением жизней. Некоторые просто просили советов издалека, другие требовали немедленного вмешательства, потому что считали, что важнее помочь их близким, а не тем, кем медики занимались прямо сейчас. Врачи просто не успевали. Стоявшие поблизости люди сплотились в группы. Скорее они вступятся за тех, кто им дорог, чем ответят на мой призыв о помощи. Я не верила, что они не начнут драку, если все оставить как есть. Что я должна со всем этим делать? Несмотря на растерянность, мне удавалось выглядеть спокойной. насекомые давали мне представление об обстановке. Я окинула взглядом толпу, оценивая настроение людей. Я заметила, как мать копается в ране своего сына и внезапно осознала, что она делает. Я поспешила остановить ее. «Что ты делаешь?» После всех эмоциональных скачков последние пары часов мой голос, возможно, звучал более сердито, чем я себя чувствовала. Женщина стушевалась. «У него стекло в руке!» И правда, из порезов торчали осколки стекла размером с булавочную головку. «Эти, скорее всего, можно вытащить», — сказала я ей. «Но не трогай ничего рядом с артериями. Здесь, и здесь и здесь. У него там нет порезов. Хорошо», — ответила я. «Очти это позже, когда будешь помогать остальным». Она показала на ногу. Песок содрал кожу со ступни и икры. Видневшаяся плоть была грязно-коричневого цвета. «Я не могу ходить. Тебе не придется. У меня созревал план, как дать людям чем-нибудь себя занять и показать, что помощь в конце концов придет к ним. Проблема в том, что мне нужны материалы, а их здесь было мало. Значит, мне надо принести их из своего логова, но покидать это место я не собиралась. Шарлотта тоже была нужна здесь. Придется использовать насекомых. Это не просто когда нужно доставить что-то крупное. В моей комнате лежала коробка с ручками и маркерами рисовать наброски костюмов. Наборы первой помощи наверху в прикроватной тумбочке и на первом этаже в ванной комнате. Чтобы принести все это, придется открыть коробки, вытащить нужные и протащить на волне ползущих насекомых через лужи и затопленные улицы. Я собрала маркеры, ручки, бинты, мази, йод, свечи, иглы, особенно иглы. Пузырьки с перекисью водорода, по крайней мере, я надеялась, что это йота-перекись. Надписи я прочесть не могла и ориентировалась по форме пузырьков».